Глава 13. 2011 год. Лия, сгорая от нетерпения, ждала, когда телефон соединит ее с нужным номером. Она сидела перед библиотекой, освещенная лучами бледно-ванильного солнца, пока Марк читал газетные репортажи об убийстве Кэтрин Морли. Холод и сырость дровяной скамейки ощущалось и сквозь джинсы, зато небо над головой были ярко-голубыми. Час-пик закончился, уличное движение стало менее интенсивным, и парк за каналом казался намного зеленее, чем был пару дней назад. Наконец-то в телефоне послышался треск и щелчок. Трубку сняли. «Контора Криса Варда!» — прохрипел мужской голос. «Здравствуйте», — растерянно проговорила Лия. Ну и голосок. «Простите за беспокойство. Мне посоветовал к вам обратиться Кевин Нолл, смотритель Blue Cold School в Тэтчиме. Насколько я поняла, вы в прошлом году проводили там реставрационные работы». «Да, все верно», — сказал собеседник и закашлялся. Лия поморщилась, немного отодвинув телефон от уха, пока приступ кашля не прошел. Она слышала, как он сипит, силясь отдышаться. «Боюсь, на этой неделе я не смогу привести сметы. Я зверски простужен», — проговорил он. «Да, слышу. Голос у вас ужасный», — собеседник хмыкнул. «Но сметы мне не нужны. Я пишу статью о Blue Code School, и мне хотелось бы просто задать вам пару коротких вопросов по поводу реставрационных работ, которые вы проводили». Э, «Какого рода вопросы?» Ей показалось, и в его голосе послышалась легкая осторожность. «Во-первых, по поводу состояния здания на начало работ, по поводу оригинальных стройматериалов, которые вам пришлось заменить. А вот об этом лучше спросить у смотрителя здания и в комитете. У них хранятся все отчеты по исследованию и все прочее», – прервал ее Крис Варт. «А вы ничего не нашли во время работ, скажем, под штукатуркой или под половицами?» – настаивала Лия. На том конце повисло испуганное молчание, молчание, в котором явно чувствовалось изумление и совершенно точно страх. «Нашел? Нет-нет, мы ничего там не нашли, если не считать дохлых крыс и пыли. Жаль, что не смог быть вам полезен», — сказал он, судя по тону, завершая разговор. Она представила себе, как он кладет трубку на рычаг. «Подождите, вы уверены? Совсем ничего?» Иногда первые строители подобных зданий оставляют небольшие сувениры. Бывают монеты, закатившиеся в щель между половицами. Ничего такого не находили? Ничего. А Мне пора. Проклятое горло болит. Простите, что ничем не смог помочь. Всего хорошего. Он отключился и Ли коротко улыбнулась в замолчавшую трубку. Она пошла в библиотеку, чтобы найти Марка, который до сих пор сидел там, завороженный за окуляром для чтения микропленок. «Куда входили? – спросил он тихо. «У меня возникла одна мысль. Кевин Нолл дал мне номер телефона строителя, и я ему позвонила». «Какого строителя? Реставратора Блюкот Скул? School? И вы с ним говорили?» «Да, он сказал, что ничего не нашел». Она улыбнулась с напряженной, взволнованной улыбкой. «Так чему же вы радуетесь?» — спросил он, поглядев на нее. «Тому, что он лжет», — объявила Лия. Адрес конторы Криса Варда, как ожидала Лия, оказался адресом жилого дома, где-то между Ньюбери и Тетчимом. Современный кирпичный дом, большой, солидный, с огромным количеством ярких пластмассовых игрушек, разбросанных перед воротами. Лужайка, несмотря на раннюю весну, была в идеальном состоянии. Но он вряд ли окажется дома в разгар рабочего дня, заметил Марк, когда Лия остановила машину, и они вышли. Он дома, простужен как собака, судя по голосу. «Отлично, значит, воспользуемся слабостью противника», — проговорил Марк, усмехнувшись. Лей покосилась на него, и он успокаивающе замахал руками. «Просто успокойтесь, сегодня вы с утра похожи на боевой корабль». «Я успокоюсь, честно успокоюсь, буду сама любезность. Лей замедлила решительный шаг и сделала глубокий вдох. «Это, — говорит, — человек, который при первой же встрече послал меня подальше», — прибавила она. Марк дружелюбно улыбнулся и пожал плечами. Крис Варт лишь немного приоткрыл дверь и, морщась и щурясь, высунул физиономию, поросшую седой щетиной из стального оттенка. «Не подходите близко, я заразная. Чем могу быть полезен?» «Мистер Варт, я Ли Хиксон. Мы недавно беседовали по телефону по поводу Blue Code School», — представилась она. «А это мой коллега Марк Кеннинг». «Кеннинг?» — отозвался отрывистым эхом строитель, не успев сдержаться. «Вам знакома эта фамилия?» — Ли вопросительно подняла брови. Дверь дрогнула, как будто Крис Варт собирался захлопнуть ее. Лия протянула руку, чтобы не дать ему этого сделать. «Прошу вас, мистер вард мы не собираемся доставлять неприятности кому-либо, мы не станем ссылаться на вас, как на источник информации, но нам хотелось бы увидеть то, что вы нашли под полом». «Ничего не находил под этим чертовым полом, а я уверена, что нашли. Мы просто хотим посмотреть, клянусь, мы и не станем ничего нас отнимать». Строитель смотрел на них с минуту сосредоточенно жуя губу. «Это очень-очень важно», — прибавила Лия. Тот кивнул, открыл дверь пошире и вышел к ним. «Я все держу в гараже», — пробормотал он. «Все?» — переспросил Марк. «Мою коллекцию», — проговорил строитель, смущенно. Металлическая гаражная дверь открылась с пронзительным скрежетом, и в стоявшем там полумраке Ли увидела вдоль одной стены широкие стеллажи. Полки были заставлены, и когда Крис Уорт нажал на кнопку выключателя, она увидела пристранное собрание вещей, начиная от грязных ботинок и стеклянных бутылок, и заканчивая ржавыми гильзами. Каска времен Второй мировой соседствовала с фарфоровой куклой, у которой была отбита одна щека. Некоторые предметы хранились в аквариумах, импровизированных стеклянных витринах. У всех были ярлыки, отпечатанные на машинке, аккуратные белые карточки. В воздухе пахло отработанным маслом и землей. «Что это такое?» — спросил Марк, медленно проходя вдоль полок. «Моя коллекция. Я, можно сказать, археолог-любитель. С металлоискателем тоже работаю, иначе никак не нашел бы всего этого». «Средневековые римские монеты», — с гордостью сообщил Крис Варт, указывая на один из аквариумов, где на куске белой ткани были любовно разложены семь или восемь маленьких монеток. Но, ну, разумеется, поскольку я занимаюсь реставрационными работами, то немало вещей нахожу в тех домах, где работаю», — прибавил он уже с некоторой неловкостью. А «Вы сообщаете владельцам о своих находках», — сурово спросила Лия. Крис Варт поджал губы и отвернулся. «Вначале сообщал, но когда я сообщал, они никогда не... Ха, не позволяли вам оставлять вещи себе?» «Вы же понимаете, мистер Варт, что это можно рассматривать как воровство?» Марк бросил на нее осуждающий взгляд. «Большое спасибо за то, что показали нам коллекцию», — проговорил он многозначительно. Ли уставилась на аквариум с многочисленными детскими туфельками, многие из которых были совсем примитивными, просто полоска кожи с коротким шнурком, чтобы привязать к ноге. «Могу поспорить, что из-под дерновых крыш, так?» — спросила она. Строитель с неохотой кивнул. «Но вы же знаете, что забирать их оттуда — к несчастью». Хозяин неловко потоптался на месте. «А вот то, зачем вы пришли. Я нашел под полом в восточном крыле. Доски так расшатались, что поднять их мог любой. Для этого даже не потребовались бы инструменты. Только никто не поднял, никто». «Или же тот, кто поднял, не забрал того, что нашел», — вставила Илья. «Послушайте, юная леди, большинство других строителей просто выгребли бы все это вместе с прочим мусором и отправили бы на свалку, даже не задумавшись, ясно вам? А я сохраняю эти старые вещи, берегу их». «Лия, помолчите и посмотрите то, что нашел этот человек, хорошо?» — предложил Марк. Находкой оказалась большая кожаная сумка с длинным ремнем через плечо, размером примерно 18 дюймов на 12, похожая на здоровенный школьный ранец, потемневший от старости и жесткая, как доска. Металлические пряжки поржавели и покрылись пятнами. Лия хмурясь провела по сумке рукой, и рука сейчас лежала там, где лежала когда-то и рука Эстер Кеннинг. Лиза думалась, пытаясь представить себе жену-викария, которая в отчаянии прячет сумку, прячет и уже больше никогда не возвращается за ней, но никогда и не забывает. «Я все оставил внутри, как и было. Всегда стараюсь сохранять вещи в том виде, в котором обнаружил. Откройте же, ну уже!» — поторопил Крис Варт, которого явно и теперь волновала эта находка. Лия осторожно подняла крышку сумки и поняла, что до сих пор стояла, затаив дыхание в предвкушении и почтительном ожидании. Она осторожно вынула из сумки четыре предмета, а под конец стопку бумаги, такой грязной и ломкой, что не было никакой надежды прочитать то, что на ней написано. Лия внимательно все осмотрела, и вдруг ее пронзило некоторое открытие, чувство узнавания. Они втроем с минуту стояли, молча, и в голове Лии кружили вопросы и ответы. «Я... я прочел дневник», — с некоторым сомнением признался Крис Варт, «поэтому мне знакома фамилия Кеннинг, но там не написано, что это за вещи и для чего они». «Я точно знаю, что это за вещи и для чего», — повторила Лия негромко.